Едва решение было принято, он не колебался более. Мысль о жертвоприношении, которое должно свершиться тут же, в сей же час, вздувает в ней иной огонь, пламя бесстрашного отчаяния, составлявшего силу и слабость его поразительного человека, и оружие, которое дьявол столько раз еще вонзит ему в сердце. Исполненное теперь ледяного спокойствия лицо Дониссана, сообщает его угрюмым глазам выражение готовности к расчетливому самоистязанию. Он подходит к окну, открывает его. Прихотью одного из предшественников аббата Менусагра выломанный железный пруд, некогда перегораживавший оконный проем, был заменен бронзовой цепью, извлеченной из недр какого-нибудь ларя в церковной ризнице. Могучими руками Дониссан срывает ее с гвоздей, которыми она прикреплена на концах. Через мгновение необычный бич со свистом обрушился на его обнаженную спину. О редкостных и своеобразных способах умерщвления плоти, коим прибегал священник Люмборгского прихода, можно лишь гадать по случайно оброненному слову, свидетельству немногочисленных людей, близко знавших Денисана, или отдельным смутным признанием — ибо Святой Отец держал все в строжайшей тайне. Нередко и лукавством сбивал он с толку любопытствующих, и какой-нибудь нашумевший писатель, человеколюб, как они сами изволят вражаться, нарочно приехавший ради такой диковины, отправлялся во освоясь совершенно обмороченной. И если нам более или менее хорошо известны некоторые из употреблявшихся им приемов, например, посты, которых ужасающая строгость превосходит человеческое разумение, он унес в могилу тайну других, много более лютых самоистязаний. Последнюю свою просьбу он обратил к одному из друзей, моля его сжалиться над ним и не звать врача. Бедная девица, ухаживавшая за ним и впоследствии ставшая игуменьей, известной под именем Марии Ангельской, а те поры, нанимавшаяся прислугой к обывателям городка Бресс, Сказывало, что низ шеи и плечи отца Данистана были изборождены рубцами, из коих некоторые выпячивались валиком в мизинец толщиной. Еще доктор Леваль во время одного из первых припадков неистовства у Данистана обнаружил на его боках глубокие рытвины от старых ожогов. Когда он мягко выразил свое удивление всем обстоятельствам, святой промолчал, залившись краской смущения. «И я делал глупости в свое время», — сказал он однажды бату Даржану, когда тот читал ему из жития отцов-пустынников. И в ответ на вопросительный взгляд собеседника заметил, стеснительно и в то же время простодушно лукаво улыбаясь. «Молодость, знаете ли, не ведает сомнений. Ей надо дать перебеситься». Теперь же, вставшая в изножии узкой койки, Он неутомимо с холодным бешенством хлистал себя цепью. После первых ударов на вздувшейся коже выступило лишь несколько алых капель, но вдруг кровь хлынула ручьем. С каждым новым взмахом руки цепь, изогнувшись на миг над его головой, со свистом впивалась ему в бок, виясь гадюкою. Он отдирал ее от тела и вновь расчетливо-умерно взметывал над собой, словно крестьянин, Молотящий цепом снопы на гумне. Пронзительная боль, вначале исторгавшая из его груди глухие стенания, а потом лишь глубокие вдохи, словно погасла в потоках теплой крови, сбегавших по спине и рождавших в нем чувство мучительного упоения. У ног натекала рыжевато-бурая лужа, но он ничего не видел. Его помутившийся взор устремлялся сквозь розовую пелену к бледно-синему небу. Но вот исчезла красноватая мгла, а вместе с нею и запрошенная снегом грязь, и самый свет дня. Но он все хлистал и хлистал в этой внезапно наставшей мгле, он готов был засечь себя до смерти. Мысли в голове, словно оцепеневшие от лютой телесной боли, Ни на чем определенном более не задерживались, и было в нем лишь одно желание — раздить и истреблять в мерзкой плоти своей самые корни зла. Каждое новое уязвление рождало другое, еще мучительнейшее, но ему все мало было, ибо достиг того иступления, когда обманувшийся в любови своей всю силу ее обращает к разрушению. Быть может, он надеялся сокрушить и отторгнуть непомерно тяжкую часть своего существа, бремени щиты человеческой, что не поднять горе Или хотел покарать бренное тело, коего и апостол желал избытия. Но искушение только глубже проникало ему в сердце, и он ненавидел прежде себя. Ненавидел, как может ненавидеть жизнь человек, чья мечта погибла но в руке своей он сжимал бесполезное орудие, праздно терзавшее плоть его. Между тем, смежив веки, обливаясь потом и кровью, он бичевал себя неустанно, и без сомнения лишь неизъяснимая ярость еще давала ему силу держаться на ногах. В ушах тонко звенело, словно он камнем падал в глубину воды. Два или три раза он видел сквозь крепко сомкнутые веки Мгновенные вспышки высоко взлетавшего пламени, потом сердце заколотилось в висках с такой силой, что голова задрожала от ударов, отзывавшихся в ней резкой болью.